Глава 20 Столица натурально ревела, и все ждали начала игр. Первый день был посвящен скорости. Победит тот дракон, кто преодолеет все препятствия и прилетит первым. Драконам необходимо будет пролететь под камнепадом, потом преодолеть пылающую огнем пещеру, потом будет морской участок, где из воды на драконов нападут огромные монстры с цепкими щупами. И попавшись в такой щуп, дракон уже не сможет выбраться. И последний участок, самый сложный. Необходимо преодолеть узкие постройки, не свалить их и не сломать, и даже не задеть. Когда Анфису узнала, какие препятствия ждут драконов, то вцепилась Вилара и запречитала, что передумала. Она ведь не знала, и балда такая даже не поинтересовалась, как проходят эти чертовые игры. На ее панические вопли расхохотались драконы, что находились рядом. Вилар посмотрел на Хохотунов ледяным взглядом, и смех прекратился. Он обнял нервничающую супругу и с улыбкой сказал. «Это все не настоящее, Анфиса. Я не сгорю, меня не пришибет булыжником и меня не съест чудовище морское. Это голограмма. Просто если я не пройду какой-то участок и как будто бы сгорю, то просто выбываю из игры и не получу победу в скорости. Но смогу участвовать в других. Я, кстати, записался еще на силу и на плавание». «О, великий дракон, Вилар!» Я что-то уже пожалел, что ввязал и уговорил тебя на эти игры. Анфиса чувствовала, как тело потеет от страха за любимого, руки дрожат, и еще так не вовремя и захотелось в туалет. Иллар как мог успокоил любимую и отправился с Куртом, который вызвался быть помощником, участвующего в играх дракона. Анфиса напоследок страстно поцеловала своего мужа, пожелала ему удачи и сказала, чтобы главное, он вернулся к ней живым. Ведь сейчас Вилар уйдет и будет проходить процесс оборотов дракона, и он на три дня станет зверем. Анфиса осталась с курей детьми, которые, наоборот, были рады оказаться в столице и побывать на настоящем огромном стадионе, где находился гигантских размеров голографический экран, по которому будут транслировать игры в объеме. Был тут и помост для ведущих и судей, которые будут комментировать и засчитывать очки лишь штрафные для участников. Стадион вмещал в себя пять миллионов человек и драконов. Это был просто нереально огромный стадион, овальной формы. А само соревнование на скорость пройдет не на этом стадионе, а на специальном полигоне, подготовленном для этих игр. На стадионе на второй день будет проходить соревнование на силу. И Вилар туда записался. Открытие игр они пропустили, так как Велару нужно было хоть за пару дней немного подготовиться. Анфисе с детьми и Кори полагалась отдельная ложа с личным официантом. Игры должны начаться через шесть часов – и первое соревнование продлится около трех часов. Стадион был забит под завязку. Шум стоял невероятный. Все с нетерпением ждали начала первого соревнования. Анфиса сидела в своей ложе, как на иголках. Дети шумно переговаривались и крутили головами, рассматривая разношерстную публику. Только Кори была спокойна, как удав, и пила лимонад. И, наконец, раздался голос ведущего. «Уважаемые краушранцы!» «Вы готовы увидеть невероятное зрелище?» «Да!» — раздалось громогласное. Анфиса нервно выдохнула. «Сегодня мы узнаем, кто из драконов самый быстрый, самый ловкий, самый маневренный и самый лучший!» «Да!» — раздался повторный крик зрителей. «Тогда встречайте аплодисментами наших участников!» Трибуны взорвались аплодисментами, свистом, топтом ног и криками. «Итак, встречайте!» Ведущий начал называть имена участников. По одному на огромный помост стали подлетать гигантские драконы. Красные, зеленые, серые, желтые, сиреневые, черные, серебряные. Каких только расцветок не было. Всего собралось 13 драконов-участников. Ведущий назвал имена, и публика приветствовала каждого дракона. Велара ведущий назвал самым последним, и тут уже закричал во все горло Анфиса — Скочив со своего места. Она махала руками своему мужу и кричала «Вей-лар! Вейлар Дети, взяв с нее пример, тоже стали выкрикивать имя отца и махать ему. Присоединилась Кори. Сидящие ниже зрители недовольно обернулись на Анфису. «Ты чего орешь? Это же проклятый Оро! Не будь дурой, поприветствую лучше других драконов!» «Это мой муж, болван!» разозлилась Анфиса и заверещала еще громче. Некоторые драконы сморщились от ее воплей. «Ну да, ну да. Когда Анфиса повышает голос, он становится визгливым и довольно противным. Зато ее очень хорошо слышно». «Так это правда? Ты его пара?» Раздалось с верхней лужи. «Правда, правда», — подтвердила за Анфису Кори. Соседствующие ложи с драконами подхватили ими Велар, потом другие, пока уже весь стадион не кричал «Велар! Велар!». Синий дракон распахнул свои огромные крылья и издал оглушающий рев приветствуя свою семью и всю трибуну со зрителями. Когда шум утих, Кори легонько похлопал Анфису по руке. «Зачем ты это сделала?» «Что именно?» — не поняла Анфиса. «Если Велар проиграет, то ему светит позор. Ни одного дракона так никто не поприветствовал». Анфиса улыбнулась Кори. «Дорогая, Велар принял участие в соревнованиях не потому, что он так захотел, а потому что его попросили мы, я и дети». И он априори не может проиграть. В лепёшку расшибётся, но придёт первым. Потому что это было важно для его семьи, а не для него самого, понимаешь?» Коря лишь головой покачала. Ведущий тем временем объяснял правила, рассказывал, какие участников поджидают опасности. Потом поименно назвал судей и дал им слово. «Да победит сильнейший!» Трибуны снова взорвались радостным криком. Драконы стали подниматься к небу и улетать на стартовую площадку. Вслед за ними полетели сотни маленьких голографов, которые будут снимать все происходящее и транслировать на огромный экран. Анфиса сказала детям и кури держать кулачки за Велара. На экране появилась стартовая площадка, на которой в линию выстроились зубастые и чешуйчатые звери. Они порыкивали, тяжело дышали, махали кожистыми крыльями и размахивали смертоносными гибкими хвостами. «На старт! Внимание!» Все замерли, отчего тишина показалась Анфисе оглушающей. Вперед! Трибуны закричали, драконы молниями ренулись ввысь. Сердце Анфисы заколотилось, как сумасшедшая, норовя вылететь из груди. Сначала драконы летели все на одном уровне, пронеслись над пустынной степью. Синий дракон, от которого Анфиса не отводила глаз, был стремительным и, как казалось Анфисе, самым красивым. Степь сменилась скалистой поверхностью, Острые высокие копья, словно пики, на глазах стали вырастать из-под земли стрелами, взлетая высь, норовя, насквозь пронзить драконов. Это было похоже на то, как запускают ракеты в воздух. Синий дракон взмыл вверх, облетая появляющиеся справа и слева препятствия. Одному дракону не повезло, его насквозь пронзила одна из стрел. Это был желтый дракон. Трибуны тут же ахнули. Участник, корон фон Бьорк был. Пожелаем удачи остальным участникам! Раздался голос комментатора. Он продолжал говорить и говорить, комментируя перуеты драконов и попутно рассказывая об участниках. Наконец-то страшный участок остался позади. Драконы уже на разных расстояниях друг от друга летели, кто впереди, кто далеко позади. Вилар находился посередине. «Правильно, дорогой», — подумала Анфиса. Она поняла его план. «Пусть следующее препятствия испытают на себе те, кто летит первым». Появился новый участок, гигантская пещера — освещенная миллионами маленьких светильников, создавая невероятную иллюминацию. И вдруг с потолка пещеры начали рушиться огромные куски породы. Булыжники падали, и каждому дракону пришлось почувствовать на себе удары камней, так как камнепад был сродни ливню. Анфиса закусила кулак. Она видела, как на хвост теневого дракона упал огромный булыжник, и он издал рев раненого зверя. Коря, они что, чувствуют все? «Конечно», — кивнула Коря. «Это хоть и голограммные препятствия, но ощущения они воссоздают настоящее. Боль реальная, Анфиса, не бойся, на самом деле никаких ранений не будет». «Кошмар!» — выпалила Анфиса. Велар мне не сказал об этом». «Не хотел, чтобы ты волновалась». «Пожала плечами невозмутимое коре». Анфиса разволновалась еще больше. «Все драконы миновали камнепад, никто больше не выбыл. Летели драконы дальше по коридорам бесконечной пещеры». И молниеносно, словно из ниоткуда сверху и снизу, на драконов обрушился огненный водопад, опаляя чешуйчатую кожу зверей и заполняя дымом пещеру, отчего стала пропадать и видимость. Трибуны продолжали реветь и хлопать. Им нравилось это зрелище. Драконы стали издавать громкие рычащие звуки, наполненные дикой болью. Анфиса увидела, как три дракона были полностью охвачены огнем и горели. Они страшно ревели, бились об острые каменные стены, старались потушить пламя. Но все было тщетно. Оно их пожирало. «Еще трое выбыли из игры. Подарим им прощальные аплодисменты!» Раздался ненавистный уже Анфисе голос ведущего. «Осталось девять драконов. Лучший из лучших. Кто же одержит победу?» Анфиса вскочила со своего места и уже стоя смотрела на ужасные соревнование. «Как это может вызывать восторг и нравиться?» Она недоумевала. «А как могли нравиться римлянам...» «Кровавые гладиаторские бои?» И хидно поинтересовался у нее внутренний голос. «Здесь хотя бы все не по-настоящему, хоть участники и получают все ощущения, как в реальности». Дети тоже сидели с бледными лицами, но они просто переживали за отца. Им было все равно, что там будет с другими драконами, лишь бы их папа пришел первым, целым и невредимым. Анфиса дала себе обещание, что больше не позволит ни Велару, ни детям участвовать в этих кошмарных играх. Наконец драконы вырвались из плена жуткой пещеры на свободу. Опаленные, дымящиеся, местами с сильными ожогами, уже немного уставшие, они летели над морской глазью, которая казалась совершенно безобидной. Но Анфиса помнила, что оттуда должно появиться чудище, морской спрут с цепкими щупальцами. Только она подумала об этом, как длинный щуп стрелой вылетел из воды, цель из серебряного дракона, который ловко увернулся от него вправо щупа упал обратно в море, образовав высокую волну. Серебряный дракон, когда уклонялся от щупа, сильно толкнул синего дракона, Вилара. Синий дракон от удара издал недовольный рык и чуть снизился. Но тут же с сильными взмахами крыльев встал снова набирать высоту, но было уже поздно. Два длинных щупа вылетели из воды и ухватили синего дракона, словно плющом обвившись вокруг гибкого и сильного тела дракона, который смертоносными когтями вцепился в щупалец «Вилар!» закричала Анфиса. «Папа!» — хором воскликнули дети. Даже Кори вскочил со своего места с волнением, наблюдая за происходящим. «Кажется, наша игра покидает и синий дракон. Тот самый Орочо проклятие скоро спадет. Очень жаль. Видимо, потерял Ороболу и сноровку скорости силу». Тем временем из воды показалась гигантская круглая пасть, окруженная тысячами острых, как бритва зубов. Красный шипастый язык потянулся к синему дракону. Велар! Закричала, что есть моча Анфиса. «Вилар!» По щекам женщины потекли градом слезы. Дети тоже заплакали. Хоть все не настоящее, но это выглядело невероятно жутко. Синий дракон изо всех сил пытался выбраться из плотных пут спрута, который приближал зверя к себе, чтобы заглотить. «Милый, я верю в тебя», — прошептала Анфиса. «Пожалуйста, выберись. Великий дракон, помоги же ему». Дракон издал громкий страшный рев, извернулся и впился острыми зубами в щуп. Спрут выпустил из моря еще пять своих длинных щупов и заревел. Ему было больно. Велар вцепился зубами и когтями и рвал плоть морского чудовища. Щупы отпустили дракона, который уже находился в воде рядом с огромным спрутом. Неизвестно где, находя в себе силы, дракон стал взмахивать крыльями и очень тяжело подниматься. Вода стекала по его гибкому телу. Спрут выпускал в дракона свои щупы, но Велар уже уверенно и облетал их, А потом, чтобы вновь не попасться, схватил один щуп мощными лапами и разорвал его на куски. Монстр заревел и бешено стал молотить своими длинными щупами по воде. Море бушевало, поднимая огромные волны. Оно свирепо пенилось и негодовало. вилар поднимался все выше и уже стремительно летел вперед, подальше от морского гада. «Да!» — закричала Анфиса от своего крика сама чуть не оглохла. «Ура!» — закричали дети. «Это наш папа!» «Я не верю своим глазам!» — прокричал ведущий. «Впервые, только вдумайтесь, впервые за всю историю драконьих игр участник смог вырваться из пут морского чудовища!» «Вилар, Велар! Велар!» – скандировали трибуны. Он летел сильный, непобедимый, гордый. Настоящий дракон, настоящий мужчина, который, несмотря ни на какие невзгоды, умеет преодолевать любые препятствия. Море осталось позади. Синий дракон летел быстрыми взмахами крыльев, увеличивая скорости, уже нагоняя своих соперников. Драконы были удивлены, когда потрепанный синий дракон вернулся в строй и, издав яростный рык, обогнал их. Впереди осталось последнее препятствие. Огромное поле было усеяно высокими башнями, которые были сделаны будто из песка. Только тронь, и они рассыпятся. Драконам необходимо было пролететь между этими разноуровневыми башенками и не задеть их, не разрушить. Высоко тоже не подняться. Сверху стелится ядовитый зеленый туман, обжигающий и разъедающий толстую шкуру дракона. При этом испытании драконы должны были показать свою маневренность, гибкость и ловкость. Анфиса дрожала от нетерпения и переживаний. Дети тоже не сидели на своих местах, а стояли с раскрытыми ртами и в напряжении наблюдали за своим отцом. Вилар летел первым, но гадкий серебряный дракон сидел у него на хвосте и, набирая оборота, начинал обгонять Вилара. Но вот на его пути встала хрупкая башня. Серебряному пришлось отстать и облететь ее с другой стороны, и чуть-чуть снизить скорость. Вилар круто повернул в бок, убрав крылья, чтобы не задеть ими хрупкие башни, пролетел, не задел. Фух! Раздался всеобщий облегченный вздох на трибунах. Очевидно, что все стали болеть за синего дракона, за Велара. Но конца и края не было видно этого проклятого участка. Вдруг три дракона яростно зарычали. Они столкнулись друг с другом. Все трое разрушили довольно много башен. «И снова трое участников выбыло! Какая жалость! На последнем препятствии провалились! Подарим им свои аплодисменты!» Осталось шесть драконов. Четверо летело где-то далеко позади, а впереди, маневрируя между хрупкими постройками, стараясь не уступать друг другу, из последних сил рвались вперед два дракона — синий и серебряный. Велар, давай, миленький, не дай этой серой ящерице тебя обогнать! Сделай его, Вилар!» — воскликнула Анфиса, засовывая от волнения в рот локон своих волос. «Папа, давай!» — крикнули дети. Стала видна финишная прямая. Оба дракона шли на равных, ловко облетая хрупкие препятствия. «Осталось совсем немного. Кто же, ну кто же победит?» — воскликнул ведущий. Вдруг серебряный дракон махнул своим шипастым хвостом и ударил им по синему дракону. Было видно, что шипы оставили глубокие царапины на боку синего дракона. «Вот же собака серая!» — воскликнула Анфиса. Курит, то видела? Он ударил Вилара!» «Эта ящерица посмела ударить Вилара!» Анфиса негодовала. «Серебряный дракон допустил ошибку, нарушил правила не причинять физического вреда сопернику. Серебряный дракон выбывает!» Раздались скрики на трибунах. Кто-то был недоволен, кто-то обрадованно закричал. Но серебряный дракон и так бы проиграл. Он задел крылом хрупкую башенку, и она рухнула. Раздался негодующий рев проигравшего. Вилар мчался вперед и пересек финишную прямую. Ура! Громом раздались голоса зрителей. Анфиса, Кори и дети тоже радостно закричали и обнялись. Дети радостно прыгали. Он победил, наш папа победитель! «Это невероятно, просто невозможно. Дракон Синемасти тот самый, что когда-то был проклят, но не терял надежду, и удача повернулась к нему лицом. Он встретил свою пару и выиграл в первом соревновании. И не просто выиграл. Филар фон Аро первый дракон, который смог вырваться из плена морского чудища. Поздравляем его! Филар фон Аро победитель! Виларфон Арро, самый быстрый, самый ловкий, самый маневренный дракон!» Началось что-то невероятное. Драконы один за другим возвращались на помост, и к ним с криками и воплями сбежали с трибун драконы и люди. Правда, это были одни мужчины, и они громко поздравляли победителя. Набежавшая толпа народа огромной волной подхватила гигантского синего дракона и начала подкидывать вверх с радостными воплями. «Что происходит?» – запаниковала Анфиса. «Они же его уронят!» Кори громко и заливисто рассмеялась. «Анфиса, ты порой что как скажешь, не уронят они его, это традиция такая». Чествуют они так победитель. Успокойся, пойдем лучше в кафе сходим. То, что сейчас происходит, это надолго. Женщин сейчас туда не пропустят. Курт нас позовет, когда будут официально объявлять победителей и награждать его. Ты уверена? С сомнением спросила Анфиса. Уверена, уверена. Пойдем, тебе нужно успокаивающего чая выпить. А то, что-то совсем ты разнервничалась. А тебе нельзя так сильно волноваться. Коря взяла на руки Даниэля. Анфиса за руки повела Гардара и Миру. Келвин и Гелия шли чуть впереди. Тут недалеко есть кафе, мои знакомые. Она организует нам свободный столик. Анфиса обернулась и увидела все ту же картину. Мужчины что-то кричали, смеялись. Нет, не смеялись, они ржали, как кони, и подкидывали верх синего дракона. Другие драконы тоже были не обделены вниманием публики. Везде кружили голографы. Похоже, даже набежали репортеры. Женщины, что находились на трибунах, покидали свои места и уходили, очевидно, тоже в кафе. «Да, похоже, это и правда надолго». Анфиса улыбнулась и покорно пошла вслед за Кори. Главное, ее муж жив и здоров. И он чемпион. Пусть его чествует, ему это полезно. А страшное и волнительное осталось позади, слава богу и слава великому дракону.